Глава 16. Тимирязевская, 45, это в Крестах. В громадном частном секторе, где, кажется, даже почта не в курсе, сколько именно там адресов. Мы с Ванькой находим нужное место далеко не сразу и какое-то время тупим перед ветхим заборчиком, за которым едва видна из-за зелени многолетних деревьев крыша старого домика. Чё-то топо тот Ванька, за время дороги вернувший себе привычный вид бывалого опытного парня, презрительно цыкает зубом и, не обращая внимания на мой неодобрительный взгляд, подходит и мотает штакетину заборчика вперед и назад. Я смотрю, как вся конструкция шатается, вздыхаю. Ничего. Главное, чтобы внутри было что попить хотя бы. А то у меня наличных нет, только карточка. Осветить ее страшно. Так быстро, если нашли, где работаю, значит и операции по карте могут отслеживать. Симку из телефона я уже вытащила и выкинула, и из Ванькиного телефона тоже. Будет нужно, купим новый, чуть позже. Когда ситуация хоть немного прояснится. Сердце не на месте из за Иваныча. Этот жест его характерный, проверяющий, на месте ли нож до сих пор перед глазами. «Очень надеюсь, что ему ничего не сделают. Старик все же. Должно быть в этих скотах хоть что-то человеческое». «Пока я думаю, Ванька легко перемахивает через забор и мягко спрыгивает с той стороны. Я только рот раскрыть успеваю». Правда, опомнившись, потом ору, гневно и напугана. «А ну, вернись! Вернись!» Он хихикает, затем какое-то время шебуршит травой, и, наконец, открывает мне калитку. Я залетаю во двор, захлопываю калитку сразу на засов и, развернувшись, грозно шепчу. «С ума сошёл? Не делай так! А вдруг тут...» «Да ладно тебе, Ань!» Примирительно шмыгает этот засранец носом. «Тут же невысоко!» «А если бы тут грабли? Что-то острое? Собака?» «Ну все. Закатывает он глаза и, развернувшись, топает в сторону ветхого крыльца. Я какое-то время оторопело смотрю ему в спину, соображая, что делать. Надо же внушение, беседу там воспитательную, вынос мозга. Прикидываю мысленно саму процедуру и вздыхаю. Не получится из меня родителя. Даже ответственного взрослого не получается черт. Он меня ни во что не ставит, воспринимает ровесницей. Ванька, вообще не замечая моего педагогического катарсиса, доходит до крыльца, вставляет ключ в замок и распахивает дверь. Мне ничего не остается, кроме как топать за ним. Может, как-нибудь потом проведу беседу. Хотя это смешно, учитывая нашу тупую ситуацию. Тут бы в живых остаться, а я про воспитание думаю. Слишком вошла в роль родительницы. Домик маленький. Небольшие холодные сени и одна комната, совмещающая кухню, зал и спальню. Мы зажигаем свет и садимся за стол, покрытый старой клеенкой. Ванька смотрит на меня и отблеск от единственной лампочки под потолком неожиданно такие тени вычерчивает под его глазами, что мне становится понятно. Вся эта резвость, вся бравада напускное. Это ребенок. Он вчера дико испугался, а сегодня... Наверное, еще больше испугался. Такие у него глаза были, когда я забежала в подсобку Иваныча и сказала, что нас ищут. Я неожиданно испытываю огромное желание обнять его, прижать к груди, сказать, что все будет хорошо. И я даже делаю какое-то неопределенное движение, но Ванька усмехается, становясь привычным засранцем и показывая, что никаких нежностей от меня не потерпит. Я сжимаю-разжимаю пальцы, достаю сигареты, потом, опомнившись, убираю. «Да кури! Чего уж!» Кривится Ванька, но я упрямо мотаю головой. «Нет уж, не при нем!» «Вань!» Вздыхаю. «Ты ведь что-то не договорил, да? Что там случилось еще?» Он на миг расширяет зрачки, и я понимаю, что угадала. Логично же, неспроста нас так резво ищут. Ты медлю подбирая слова, чтобы опять не психанул. Ты взял что-то оттуда. Он выдыхает, отворачивается. Точно. Что-то взял. Черт. Что взял? Флешку. Еле слышно, говорит Ванька. Я с досадой сжимаю пальцы. И да, достаю таки сигарету. Как тут терпеть? Ну вот как? И где она? Как ты вообще умудрился? И почему сразу не сказал? Голос не удается проконтролировать, потому что... Ну блин, потому что... А чё они бросили? Взвивается Ванька, защищаясь. Она там валялась рядом с телефоном. и Её и взял. Случайно. ванька выдыхаю я пораженно ты дурак сама дура так понятно разговоры ни к чему не приведет надо конструктивно надо думать и где она вот он достает из кармана самую обычную флешку довольно дорогую это видно но ничего особенного о том что на ней остается только догадываться конечно Но понятно, что ищут в первую очередь ее, и просто отдать не вариант. Раз так серьезно ищут, то свидетели им не нужны. Я забираю флешку, верчу ее в пальцах. Надо понять, что на ней, и потом уже танцевать.